Штукин. Прошлое. Сентябрь 1999 года. Однажды вечером Штукин заглянул в кабинет к полномоченному Жене Радину, у которого обычно собирались те, кого никто не ждал дома. У Радина уже сидели Уринсон и Потемкин. Молодые люди откровенно маялись, всем хотелось выпить, а денег не было совсем. Самое неприятное заключалось в том, что и занять было не у кого – поскольку лимит и доверие дежурной связи себя исчерпали. Так называемую «девятку», то есть средства, выделенные на материальную помощь спецаппарату, осведомителям, давным-давно уже списали на кормление понятых. Правда, сами понятые об этом и не догадывались. Достав из смятой пачки Петровских последнюю сигарету, Радин неуверенно предложил. — Может, на пьяный угол нагрянем? — Перебор! — За вчера с убойщиками и так пол ящика смели у барыг. Совесть надо иметь, возразил Уринсон. — А чего это убойщики на чужой кровать залезли? Разозлился радин. Уринсон постарался защитить убойную группу. А ты знаешь точное место, где концентрируются убийцы? Потемкин вздохнул и уныло выдвинул еще одно предложение. Может, на рынок к черным? В лицо знают, не откроют. Радин знал, что говорил. Последний спонтанный набег за легендированный под операцию «Иммигрант» на Андреевский рынок закончился целой делегацией от администрации рынка к начальнику УБЭП района. Шума было много. Начальник УБЭП пообещал принять меры и таковые попытки действительно предпринял. — А кто от следствия? — поинтересовался Штукин. — Маленкова. Криво ухмыльнулся Уренсон. Да. — повесил голову Валера. Маленкова была майором милиции, женщиной с интересной судьбой и богатым жизненным опытом. Без денежных оперов она на своем веку видала и перевидала. Маленкова, если давала в долг, то только под залог табельного оружия. А у оперов оружия на руках не было. Им временно запретили его выдавать после того, как Уренсон в кафе «Бригантина» выстрелил в барабан музыканту Лыскову. Штукин и Радин при этом дико гоготали. Лосков этот был однокурсником Оренсона и в свое время не давал Боре списывать. Штукин почесал затылок и встрепенулся. — А может быть, что-нибудь из вещдоков продадим? Четыре пары глаз начали осматривать кабинет Радина. Но ничего ценного, кроме двух треснувших лобовых стекол от москвичей и бампера от старой «Волги», не обнаружили. Все тяжело вздохнули. И в этот момент в кабинет через неплотно прикрытую дверь юркнул непонятно откуда взявшийся щенок. Он в развалочку подбежал к столу, на котором сидел Радин. Опера молча ставились на будущую собаку. — Дверь в урни заперли, что ли? — предположил Радин. — Слушайте, а щенок-то породистый! — родился преступный замысел у уренсона А ты что, собаковед? Съязвил Штукин, хотя и он отлично понял, куда клонится брат. Породистый щенок всегда имеет толстые лапы, толстый живот, толстую шею. Подняв взор, Потемкин считывал информацию с потолка. — Это ты породистого колобка описываешь, — засомневался Штукин. — А в Китае собаки едят, — ни с того ни с сего вспомнил Уренсон. — Ну ты вообще уже того, — спохватился Штукин, — а еще в Академии Госслужбы учился. — Действительно, где мы его варить-то будем? — удивился Потемкин. — Очумели совсем! — рявкнул Штукин и отечески взял щенка на руки. — Не хватало, чтобы нас застали при попытке сварить собаку в кастрюльке при помощи кипятильника. — Ну, знаешь, голод не тетка! — обиделся Уринсон. — Так мы по стакану вмазать хотели или сожрать кого? Разозлился из-за того, что главная тема беседы ускользала Потемкин. — А какой у него дорогой! — А что, с ошейником собака потеряться не может? — предположил Радин. — В коридоре ура, — возразил Валера. — Смотри, курчит, посапывает. — Между прочим, породистые щенки до сотни зеленых стоят, — сформулировал, наконец, идея Уренсон. Какой породы? — заинтересовался Радин. — Породы! — передразнил Уренсон. Нынче все редкие породы в моде. Породистые породы. — Мы же не против! — — сказал Потемкин, внимательно взглянув на Штукина. — Этот какой породы? — Я думаю, это овчарка, — предположил Уринсон. — Овчарка — это банально, — не согласился Радин. — Какие породы еще знаете? — Пудель, — пожил Штукин. — Артамон, — взорвался Радин. — Он же у тебя в руках. Какой он нахрен, пудель? Выцарилась пауза. — Гончие есть. Слабо надеясь, что предложение будет принято, — огласил Уринсон. Санты ты легавый, — хрюкнул Потемкин. — Ты кино про царей смотрел? Там гончие худые, а у нас в форме тевтели. — Знаете, он у нас кто? — осенело Уренсона. — Господи, кто? — насторожился Валера. — Только не пугай. — А я вот только не помню, как они точно называются, — начал Уренсон. «Чуть — Чуть-чуть, а мы чав-чав. Их едят как деликатес. — Ты слышишь себя-то? чав Чав-чав! — рассверепел Штукин. — Тебя чему в твоей академии учили? — Действительно, как мы его продавать будем? — поддержал Штукин Потемкин. — Купите чав-чав, пожалуйста, не солидно. — Ну, вас! — О, есть еще порода шпиц! — вскрикнул Лоренсон. — Это более или менее. — Остался доволен Потемкин. — А шпиц будет чавским! — смекнул Радин. — В каком смысле? — недопонял Лоренсон. — Ну, овчара немецкая, там... Другая порода ирландская, я слышал. А шпиц наш чавский?» Выстраивал логическую цепочку Радин. «Во, придумал!» — заорал Уренсон. «Порода эта шпиц-чав называется!» «Точно! А что, красиво!» Уренсон выглянул в коридор и отпрянул. Там он увидел дежурного по отделу Шулова и какого-то приличного гражданина. Оба растерянно оглядывались. «Шухер, кажись, хозяин!» Предупредил Уринсон. К нам жало засунут, как пить дать. Штукин приподнял щенка и хаотично начал метаться по кабинету. Усмотрев огроменную коробку на шкафу, он привстал на цыпочки и по-баскетбольному скинул в нее бедное животное. Раздалось шуршание, затем всплеск и бульканье. В коробке почему-то оказался старый аквариум с дохлыми рыбками, с кикшей коричневой водой и такого же цвета мертвыми водорослями. Куда ты его. Встрепенулся Радин и, подставив табуретку, вытащил мокрого испуганного щенка обратно. На табуретке было по-партизански вырезано перочинным ножом «Радин, я тебя не боюсь» и фломастером «Всех легавых топить в сортире». Как Женя не морщился, но все равно замочил пиджак. В кабинете пахнуло погребом. Щенок громко заскулил, наглотавшись водоросли и задергал лапами. Потемкин с перепугу схватил валявшуюся около батареи форменную шанку и прижал к его морде, озираясь на дверь. Они были похожи на театральных злодеев, скрывающих зерно от продотрядов. «Не утопим, так задушим!» — застонал Штукин. «Поздно! Не отдавать же в таком виде! Потом будут говорить на совещании, что допились до белой горячки собак пытали!» Достаточно резонно парировал Потемкин, оторвав на секунду шапку от щенка. Щенок успел набрать прокуренного воздуха в легкие. Действительно, недавно в ГУВД пришла жалоба, что оперуполномоченные Потемкин и Уринсон надевали противогаз на задержанного Худькова Д.Б. и пережимали шланг, что явно свидетельствовало о практике пыток в Ууре. Справедливости ради надо заметить, что гражданин Худьков Д.Б. забыл указать мотивировку палачей. а задержал его Штукин, когда он висел на водосточной трубе и подсматривал в незакрашенное окошечко женского отделения бани. По району в то время шла серия развратных действий в отношении малолеток. Худьков оказался ни при чем, но тоже нечего. Да и профилактика ему. Ручка двери повернулась. Спасло лишь то, что с первого раза она открывалась последний раз лишь пять лет назад. Радин с грохотом выдернул нижний широкий ящик своего стола, а Потемкин затолкал туда собаку, вдавив ее все той же шапкой в глубь ящика. Радин лихорадочно набросал туда шматок скомканной копировальной бумаги и прижал живое существо контрольно-наблюдательным делом под условным наименованием «Вурдалаки». Это КНД уже вторую неделю разыскивал проверяющие из штаба. «Не могло пропасть, у нас ничего не теряется, у нас плохо находится», — уверял начальник отдела. Уренсон и Штукин грохнулись на диван с отломленной спинкой, успев включить телевизор Самсунг. Самсунг включился на девушке, которая очень громко призвала верить в Христа, носилась по сцене и причитала. Пульта под рукой не было, поэтому унять ее не удалось. Дверь распахнулась. В кабинет бодро шагнул Шулый. За ним, недоверчиво озираясь, добротно одетый мужчина лет сорока в импортных очках. — Тут у гражданина пытались «Жигули» угнать, — начал беседу Шулы. Так пытались же! — нервно-безразличный перебил Штукин, не отрывая взгляд от экрана. — Он пришел делать заявление, — повысил голос Шулы, пытаясь перекричать баптистку. — С собой принес щенка! — Щенками при старом режиме брали. соронизировал потемкин скрестив руки на груди что то в интонации потемкина дежурного опера насторожило щенок этот пока мы беседовали пропал тон шулова стал понемногу густеть а он свидетелем проходит у тебя поинтересовался уренсон потерпевший уже успел протиснуться в кабинет нервно озираясь он явно не ожидал увидеть в кабинете угрозыска что два сотрудника сидят перед телевизором, который голосом профессиональной миссионерши надрывался. «Бог сотворил человека с состоянием поиска, ибо оно не от нас и зашло, то есть Бог будет разбираться, когда срок закончится. Если нет общения с Творцом, то много людей гибнет, что же приводит к жесткосердию?» Уренсон, перехватив взгляд, объяснил. — Цельный день, души жгедро, часок другой душой помягчать. А вы не веруете? Вам жить под гневом Божьим! Потерпевшего дернуло перекреститься, но он удержал себя. — Я что-то не понял по поводу щенка. Это что, намек? — встал из-за стола Радин. В этот момент щенок завозился в ящике. Уловив звук, Радин истерически шарахнул носком ботинка о ящик стола и, брызгая слюной, пошел в атаку. Без году недели в Сыске, а уже голосок прорезался. Это тебе не лицензию Ларёчников проверять. Мы вчера у Нателла с пятой линии Костю Волгодона взяли. Четырежды в федеральном розыске. Он канаеву полгрива отодрал. Ты чего, контуженный? Опешил Шулый. Я просто спросил. Потерпевший, почувствовав недоброе, вынырнул в коридор. Потемкин поддержал инициативу. Просто так не спрашивают. Ты приди сколько колы лайт, посидим. — Ну, а склешь ему! — бывший сотрудник УБЭПа хлопнул за собой дверью. — И на таких напал, — буркнул гордо Радин, рассматривая в попыхах взятую в руки фотографию. — Вообще, что это за харь на моем столе? — пот он развернул к коллегам. — По-моему, без пропавший какой-то, — поднатужился Штукин. — Значит, я правильно его, как налетчика, показываю всем терпилам. Может, срастись. — удовлетворенно сказал Радин. — Да, некрасиво получилось бы, если бы такую вернули. Вынимая затравленное и оглушенное животное из ящика, сказал Потемкин. Радин зашвырнул фотографию в глубину ящика вместо щенка. — Борь, проверь! — мотнув головой в сторону двери, скомандовал Штукин. Уренсон ухом приложился к косяку и огласил. — Стоят в коридоре! — шепчутся! — Не доверяют, значит, сволчи! — приговорил Штукин. — Давай-ка через окно его вынесем, — осенило Потемкина. Уоренсон и Штукин вышли из кабинета на Свистовое. Вызывающие прошли мимо Шулова и Потерпевшего. Подошли со стороны улицы к окну. Постучали тайным стуком. «Тук — Тук-тук! Не здесь ли торгуют шкурками андатры? — постучал Уоренсон. — Свои! — отозвался Радин и начал операцию. — Передавай! Завернутого в грязное вафельное полотенце щенка, Радин начал пропихивать форточку. На полотенце можно было разглядеть чернильный штамп «Роддом номер». «Держишь? Держу!» Щенок дернулся телом и выскользнул. Упал он между рам. Окна не мылись и не открывались с полвека. Щенок мягко приоконился в сноп паутины, ваты, хабариков, обрывков бумаг. «Тварь какая!» — разозлился Потемкин. Щенок безумно запищал, зацарапал стекло. «Твою мать, ничего по-человечески сделать не можешь! Доставай быстрей!» — нервничал Штукин. Радин быстро сообразил, что рука не достанет до подоконника между окон. Ставни были прилипшие намертво. Выдернув провод из неработающей лампы, он слепил петлю, опустил ее в проем и умело подцепил бедного щенка посереть туловище. С трудом его подняли и высунули-таки форточку. Коллеги на улице его приняли и быстро спрятали за пазуху Уренсону, укутав в то же полотенце, уроненное пару раз в лужу. Штукен и Уренсона, отбежав от РУВД, дождались Радина. Радин с Потемкином, облизывая запястье, зло прошипел, укусил с собака. И только теперь они подумали, а кому продавать-то? После коротких препирательств сошлись на заведующей секции вина гастронома 24 на среднем. Заведующую звали Аэлита. Все смешно, в это ее родителей благодарить нужно. Штукин имел с ней непродолжительную связь. Связь прервалась из-за оговорки Штукина. Он назвал элиту Леной. Он объяснял потом, что Лена — это сокращение от элиты, но заведующая не согласилась. Она посчитала, что Лена — сокращение от Елены Пруштиной, ее сменщица. В дверь ее квартиры позвонил Радин. «Ну, — Кто это ночью? — услышали они недовольный женский голос. — Это Женя Радин. Открой на минутку. Елейным голосом откликнулся опер. — Незачем открывать, так говори. — Причем тут выпить? — Мы тебе резинчаву приперли. Произнеся это, Радин подумал о том, что о другой породе вроде бы договаривались. Заведующая настолько не ожидала этого резинчаву, настолько не поняла, что это такое, что, повинуясь женскому любопытству, открыла дверь. Свет из квартиры упал на ее давних знакомых. уренсон решил ошеломить товаром он резко вытащил из за пазухи щенка и сунул женщине в физиономию а элита подняв руки к вискам завизжала зрелище было не для слабонервных. в руках у еле живой испачканный мордой в черной копировальной бумаге склизкие вонючие заплавания в аквариуме обмотанный межаконной паутиной шевелился щенок он шипел как змея — Чего ты орешь? — начал успокаивать свою бывшую любовь Штукин. — Для тебя же старались. — Что это? Прижимаясь к дверям, еле смогла выговорить Аэлита. — Щенок это! Редчайшей породы, шпиц, какой -то там хрен выговоришь. Таможники знакомые принесли. Иностранец один хотел нелегально переправить к себе в Англию. У них там это знаешь, сколько стоит? — Сколько? — машинально спросила Аэлита. — Сто баксов. — не выдержал Потемкин. — Дурак ты! Это у нас сто баксов, а у них вообще... — покривился оговоркой Штукин. — От меня-то что вы хотите? — Вот ты даешь. Ты ведь хотела себе кого-нибудь? Сама говорила, мужика нет. — Ну, лучше с такими мужиками, как вы, чем с этим чудовищем. — Он что, чуть грязновато то Его в трюме? В тайнике хотели с Родину увезти? — объяснил Радин. У Айлита появилось подобие саркастической улыбки. Лува офицеров!» — упрочил ее сомнение Потемкин. «Дремучая ты, баба! Знаешь, какая оперативная обстановка в районе?» «А мы знаем. Шапки снимают — раз. Развратные действия сериями — два...» Начал объяснять тяжелые перспективы жизни без собаки Уринсон. «Наконец-то! Хоть бы кто развратил!» «Берешь или нет? Утро скоро!» — не выдержал Радин. «Сколько?» «Для тебя полтинник!» — охнул Радин и сам не поверил своей наглости. «Зеленых!» — добавил Штукин. По гримасе элита стало ясно, что цена ее несколько не устроила. «Да нам, таможенникам, полсотни отдать надо!» — мотивировал цену в Штукин. «И пограничникам!» — поставил точку в торговле Потемкин. «И если по правде, мы на должностое нарушение идем!» Тут Потемкин слукавил. Это было самое неприкрытое хищение в организованной группе. Суд усмотрел бы и неприкрытую цинизму. Высокая дореволюционная дверь со вздохом захлопнулась. Не прокатило. Оперативники уныло вышли из парадной. — Куда его теперь девать-то? — брезгливо осведомился Уринсон. Его рубашка промокла через полотенце. Он ощущал грязь кожи. — Кинологу отнесем, хоть одна собака на РУВД будет. — решил Радин. — Ого, мы ее как бактериологическое оружие супротив бандитов использовать будем, — хмыкнул Лоренсон. Сокращая путь проходными дворами, сыщики вышли в небольшой сквер. Слышно было, как скрипели качели и чиркали взрослые ноги по земле. Раскачивался мужчина и что-то похмыкивал нескольким сидящим на деревянном парапете песочницы парням. Сотрудники профессионально остановились, начали принюхиваться. «Шелкопляс Олег Васильевич по прозвищу Мыло, его Централа просили отловить, поручениями завалили», — считал файлы своей памяти Уренсон. «В чем проблема?» «Да ни в чем, атакуем!» Излишне шумно, громко переговариваясь о постороннем, оперативники подошли к компании. «Пацаны, стаканом не угостите!» — попросил Уренсон и швырнул щенка в лицо Шелкоплясу. Щенок повис на рубашке у жулика. Следующие действия у Ринсона были такими. Он со всего размаху пнул подошвой злодею в грудь. Качели отъехали. Парень согнулся, но встал на ноги. Щенок хряпнулся на землю. Второй удар ботинком пришелся в лицо. Парень уткнулся в землю, придавив щенка. Щенок под телом ранее судимого мыла выглядел, как цыпленок табака, прижатый к сковородке. Щенок закрыл глаза молча. Он думал, что умер. В это время Радин и Штукин криками «Лежать, суки!» уголовный розыск повалили в песочницу всю компанию. Поднимая за волосы головы, прижатые лицами к грунту, оперативники причитали. — Ребятки, главное — не репеньтесь. неохота у вас стрелять. Стрелять между тем было не из чего. Подъем! — скомандовал Лоренсон Шелкоплясу. Тот, кряхтя, приподнялся и, неожиданно, ухватив за заднюю лапу щенка, шарахнул им по Штукину. Валера отпрянул, что дало возможность щенку улететь в сторону и повиснуть на жестких ветвях кустарника. Шелкопляс отбежал на пару шагов, после чего он кадыком напоролся на бельевую веревку, заботливо растянутую между липами, и рухнул на спину. На него прыгнул Потемкин и завернул руку за спину. Уренсон подобрал шкурку, которая раньше была породистым щенком. До РУВД плелись плелись спокойно, подпихивая задержанных. За шелкоплясом приехали мигом, как только свели мосты. Жали руки. Обещали включить в приказ. Как впоследствии выяснилось, забыли. Остальных задержанных сфотографировали, дали по затрещине и выгнали. Сил беседовать уже не было. Щенка положили на диван и отечески прикрыли милицейской рубашкой. Щенок уже не скулил. От всего пережитого он устал, похрапывал и улыбался во сне. Животик его мерно покачивался. Наутро начальник угрозыска Василиостровского Руэде Ткачевский, бегло похвалив за шелкопляса, заговорщически начал расспрашивать о щенке. — Слушайте меня. Начальник РУВД сегодня с утра просил разузнать и найти какую-то собаку. Хер какой-то с администрации района или театра какого-то вчера потерял. Пришел к нам заявлять и потерял. Мы в курсе. И Шулы интересовался. Мы, как только оперативный сигнал по шелкоплясу реализовали, так все двора обошли. Вон он, в кабинете. Упарились. На совещание в РУВД, посвященном ежеквартальному отчету служб, Руководитель управления коснулся и истории со щенком. Хочется отметить не только отменные показатели группы по имущественным преступлениям. Недавно они вернули гражданину щенка, потерянного им. Кстати, начальнику блатной группы Мариинского театра. Вроде бы незначительный эпизод. Прокатившиеся смешки, вызванные оговорками, шеф не заметил. «Вот именно, эпизод!» — хрюкнул Шулы на втором ряду. «Но!» Во-первых, сколько труда стоило обнаружить собаку ночью, все понимают. — Боюсь, не все, — хмыкнул Ренсон. — Во-вторых, это сотрудники Штукин и Радин не стали формально рассуждать чьи-то обязанности и футболить заявителя. Именно благодаря вот таким мелким, но добрым и крайне важным делам люди нам доверяют. На заднем ряду Потемкин симпровизировал. — На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. — Что за галтел антисемитизм? — вспыхнул Ренсон. Никто не понял, по поводу чего он так завелся — из-за упоминания Аллаха или из-за того, что его фамилия не прозвучала в речи начальника РУВД. — Интересные дела. Я на рубашку попал. Не отстирать, псины воняет. Идея моя. Шелкоплясы я опознал. И мимо кассы. Не унимался Ренсон, даже чуть приподнявшись со стула, как бы исча сочувствие у коллег. потемкин поддержал борю вздохами радин и штукин поскребли в затылках и поняли что с них проставка текст читал алексей данков